Глава 43. -я. О том, что слово не воробей. Няня осталась во дворце. Она должна приехать в замок попозже, в отдельной карете. В этот раз мы с Аршером путешествовали одни, если, конечно, не считать Ищааде и Аннабель. Кучера и того не было. Аршер лично правил каретой, пока я сидела внутри. Он это нарочно, чтобы находиться подальше от меня». Сегодня все меня бросили, даже Анабель. Вместо того, чтобы ехать со мной в Кореете, она вылетела на улицу, и я потеряла её из виду. Мы проделали уже большую часть пути, когда что-то пошло не так. Первым делом раздалось встревоженное ржание лошадей, их явно напугали. Сразу после этого карета завихляла по дороге, а потом вовсе съехала с неё и меня затрясло на ухабах. Лошади нервно ржали, колёса громыхали по бездорожью. В конце концов обод одного треснул, карета завалилась на бок и начала стремительно терять скорость. «Аршер!» — я звала мужа, не понимая, что происходит, но он не откликался. Надеюсь, он не задумал прибить жену и закопать в лесочке неподалёку. Да нет, он ведь в курсе, что я бессмертная. Меня кидал из стороны в сторону внутри кареты. Теперь я знаю, как чувствуют себя фрукты, взбиваемые в миксере. Пришлось вцепиться пальцами в сиденье и ногами упираться в пол, чтобы поменьше болтало. И шади тоже не избежала болтанки. Ей было даже хуже, нечем уцепиться. Пару раз балонка проносилась в свободном полёте мимо моего лица. В итоге я изловчилась, поймала её прямо на лету и зажала подмышкой. От дикой тряски, содержимое моего желудка то подкатывало в горло, то возвращалось на место. К счастью, длилось это недолго. Минут через 10 карета наконец остановилась, да так резко, что я не удержалась и меня бросило вперёд. В итоге я ощутимо приложилась лбом к противоположной стене, от только шишки не хватало. "Какого здесь творится?" выругалась, потирая лоб. Не удержалась и произнесла тона Манабель. А я говорила Аршер, что ты не справишься с каретой, и нам нужен кучер. Ответом мне была гробовая тишина. Лошади и те притихли. Мысль о том, что от нас решили избавиться, выглядела всё менее бредовой. Может, от король сделал вид, что отпустил, а сам приказал нас прикончить, чтобы глаза не мозолили. Королевские особы, ох, как не любят проигрывать, а я утёрла его величеству нос. Что бы там ни было, а надо отсюда выбираться. На помощь мне никто не спешил, и я была вынуждена сама пробивать себе путь на свободу. Двери кареты заклинило. Чтобы открыть хоть одну, я изрядно повозилась, но, в конце концов, выбила ее ногой и вывалилась наружу. Ищадия спрыгнула на землю следом за мной. Как выяснилось, мы прилично отъехали от дороги и очутились в каком-то пролезке. Уже стемнело, плюс... пейзаж не внушал оптимизма. А ещё было тихо, и эта тишина уже не просто настораживала, а пугала. Ругаться мне резко перехотелось, злость тоже прошла, её сменило беспокойство. "Аршер, ты в порядке?" позвала я и двинулась вдоль кареты в поисках мужа. С моего места не было видны козлы, пришлось обогнуть карету. Добравшись до цели, я даже не сразу поняла, что произошло. Аршер сидел, откинувшись назад, при этом его голова свисала на грудь. «Уснул, что ли, за рулём?» «Да нет, это на него не похоже. Скорее приложился затылком о карету и потерял сознание. Я поставила ногу на ступеньку и потянулась к мужу. «Что с тобой?» — прошептала и коснулась сюртука на его груди. Пальцы наткнулись на что-то горячее и влажное, но сам Аршер не отреагировал ни на вопрос, ни на прикосновение». Я инстинктивно отдёрнула руку и посмотрела на пальцы. В темноте все кошки серые. Проще говоря, цвета сливаются и различить их непросто, а порой вовсе невозможно. Вот и со мной сумрак сыграл злую шутку. Я не заметила разрастающееся пятно на чёрном сюртуке Аршера и даже не сразу поняла, в чём испачкала пальцы. Лишь по металлическому запаху определила: кровь. Аршер, ты ранен. Запаниковав, я снова потянулась к мужу, и опять не дождалась реакции от него. Зато мне ответила Анабель. Не ранен, а убит, заявила призрак. Я резко обернулась к ней. Анабель зависла в паре метров от меня, а вид у неё был мрачный, но торжественный, прямо богиня возмездия Немезида, сошедшая с небес. "Ты что наделала?" прошептала я, неожиданно лишившись голоса. Я же сама сказала, надо убить мужчину и всё закончится, ответила она. Но я не имел в виду Аршера. А кого ещё? Других Моргрей нет. Я чуть не свалилась скозел на землю. Это что ж получается, я под начала она бы любить Аршера? Ну я совсем не об этом говорила и вообще в тот момент думала о другом. Нельзя же так буквально всё понимать. Как? Я запнулась, но сумела взять себя в руки. как ты это сделала? Ты же не можешь его коснуться». «Прикосновение не понадобилось», — гордо ответила призрак. «Это было сложно, не стану скрывать, но оно того стоило. Пришлось напугать лошадей. Они-то меня видят». От страха они понесли, карета съехала с дороги, одна из жердей сломалась и проткнула аршеру грудь. «Если честно, я думала, он упадет и свернет шею, но так тоже сгодится». «За тебя я не волновалась, ты же бессмертная!» Я в ужасе слушала Аннабель. Пожив с ней бок о бок несколько месяцев, совсем забыла, что у нее черный пояс по убийствам. Для нее в порядке вещей — отправить кого-то на тот свет. «О, Боже!» — всхлепнула я. «Что же теперь делать?» Причитая, я расстегивалась у рту к на груди Аршера и отчаянно пыталась нащупать пульс на его шее. «Пусть он будет, умоляю!» Как что делать? Прозелился Набаль моему вопросу. Вернёмся в замок и освободим Криспиана. Я успокоюсь с миром, а ты получишь в наследство всё богатство рода Моргори. Да не нужно мне никакое богатство, отмахнулась я. Проклятый пульс никак не нащупывался, и я паниковала всё сильнее. А что тебе нужно? уточнила Анабель. Муж! выкрикнула я. Мне нужен мой муж. Анабель ничего не ответила. Да и я не ждала от неё оправданий. Куда важнее, что в этот самый момент я ощутила его лёгкий толчок под подушечками пальцев. Арчер ещё жив, но он стремительно теряет кровь. Если так продолжится, вскоро его не станет. Я обязана его спасти, пока ещё есть шанс, но как? Я не врач и понятия не имею, что делать в подобной ситуации. Я так разволновалась, что совершенно забыла. У меня вообще-то есть дар, способный исцелять. Ещё Адиа, запрыгнув на козлов вслед за мной, пыталась мне на это намекнуть, дёргала меня зубами за юбку, заглянула в глаза и скрибела лапой ногу Аршера. Но я не понимаю собачий язык. Видя это, вмешалась Анабель. "Используй дар", вздохнула она. "Расом он ещё жив, ты можешь его вылечить". Похоже, ей был неловко от того, что она почти сделала меня вдовой, но я сейчас даже злиться на призрака не могла. Моими эмоциями полностью овладел страх за жизнь Аршера. Совет она бы льдал отдельный, была всего одна загвоздка. За месяцы, проведенные в чужом мире, мне не удалось никого вылечить, кроме себя самой. Я научилась менять и постать, но не врачевать других. Если хочу спасти Аршера, придется совершить невозможное. Если человека поставить в безвыходную ситуацию, он способен удивить даже себя, У меня выбор был небольшой: либо я спасаю Аршера, либо остановлюсь вдовой. Второй вариант меня категорически не устраивал. Привыкла я к мужу, пусть вредный, зато свой. Ладно, кого я обманываю? Аршер стал для меня по-настоящему важен. Я не заметила, как и когда именно это случилось. Любовь подкралась неслышно на мягких лапах, свернулась клубочком в сердце и до поры до времени никак себя не проявляла. Но шло время, она росла и ширилась. Наконец, рядом с умирающим Аршером она подняла голову и расправила плечи. И я даже не сразу поверила, насколько она огромна и всепоглощающая. Не за заслуги Аршера, не за то, какой он человек, хороший или дурной. Просто любовь. Я осознавала, что это чувство не решит наших проблем, не сделает Аршера добрее, мы не перестанем причинять друг другу боль, «Да, у нас есть разногласия, да, мы зачастую не ладим, да, мы по-разному смотрим на одни и те же вещи, но все это поправимо. Единственное, чего в самом деле нельзя исправить, — это смерть. Все прочее можно преодолеть вместе. Если справимся, у нас появится шанс просто любить. Этого хватит». Я прижала руки к кране на груди Аршера и закрыла глаза. Горячая кровь била мне в ладони, стекала по запястьям в рукава платье. Я старалась не обращать на неё внимания, а главное не думать, как много крови Аршур уже потерял и как долго он ещё протянет. Первым делом я сменила и пастась. Аршур неоднократно упоминал, что так проще устанавливать связь с даром, но что дальше? Опять петь? Я только всё испорчу и точно потеряю мужа. Омоляю, Эльвинг, прошептала я. «Где бы ты ни была, помоги, ну учи меня!» Уверенности в том, что жар птицы услышат, на таком расстоянии не было, как и в том, что она вообще захочет помогать. Мы расстались далеко не подругами. Эльвинг обвинила меня в предательстве, но больше мне обратиться не к кому. «Если он умрет...» — я всхлипнула. «Не знаю, как я это переживу. Неужели ты никогда никого не любила?» Я говорила с Эльвинг вслух и мысленно... Увы, ответа не было. А кровь текла уже медленнее, но не потому, что лечение началось, а потому, что её почти не осталось в аршаре. Это был конец, но я остро ощущала, что теряю его. Мне оставалось только молиться про себя всем богам, какие только есть в моём мире и в чужом. В какой-то момент я в полном отчаянии распахнула глаза, дёрнулась к аршару и прижалась в поцелуй к его холодным губам. как и застыла, пытаясь вдохнуть часть своей жизни в него. Если бы еще хоть раз услышать песню «Жар птицы», я бы наверняка смогла ее повторить. У нее простой мотив, но я не могла его вспомнить, как ни старалась. Вдруг осенило. А ведь я могу. Песня звучит каждый раз, когда я воскресаю. Она возрождает меня к жизни. Чтобы услышать ее снова, от меня требуется сущий пустяк умереть». Я резко выпрямилась и огляделась. Взгляд упал на Аннабель. Вот кто мне поможет, раз жар-птица отказалась. «Убей меня!» — потребовала я. «Прямо сейчас!» «Чего?» — опешила Аннабель. Времени на объяснение не было, и я выпалилась короговоркой. «Ты это натворила? Тебе исправлять! Поможешь мне, и я тебя прощу за нападение на моего мужа!» — добавила последний аргумент. Конечно, можно было сделать все самой, но я боялась, а вдруг в этом случае не воскресну. По крайней мере, с Аннабель, я через это проходила и знала, чего ждать. Она колебалась недолго. Секунда. Призрак дернулась ко мне, и я ощутила толчок в плечи такой силы, что, потеряв равновесие, завалилась назад. В итоге я рухнула с козел спиной вперед и прямо на острый край жерди. Видимо, тот самый, что проткнул Аршера. Что ж, это даже символично. Тя, последнее, что донеслось до слуха, не дала и шокированной щадя. Сразу после этого отключилась, а точнее, умерла, и тут же услышала её песнь. У неё не было слов, не было компанимента, только мотив, который кто-то словно напевал себе под нос. Тягуче, мелодичная песня доносилась издалека, она вливалась в моё тело жизненной силой, возвращая меня в мир живых. Я распахнула глаза и глубоко вздохнула. Я лежала на земле рядом с каретой. Быстро ощупала себя цела. Тут же подскочила на ноги и поспешила к каршуру. Главное не забыть мелодию. На козлы я практически взлетела снова, прижала ладони к ране мужа и запела. Чтобы так спеть, не надо обладать особым талантом, даже голос не нужен, достаточно просто повторять мотив. Так смогла даже я. Поначалу пела топорно и неумело, но потом все увереннее и громче. Звуки полились из меня, будто сами по себе. Песнь пронзила меня насквозь. Она лилась не только из моего рта. Она волнами проходила через все мое тело и покидала его мощным зарядом магии, который я вкачивала в Аршера. Еще и еще. Это было непросто. На это требовалось огромное количество сил. У меня на лбу выступило испарина, колени дрожали, во всём теле ощущалась слабость, какая бывает, когда резко падает сахар, но я игнорировала все симптомы. Вот спасу Аршера, тогда я отдохну. Я пела и не моргая вглядывалась в лицо Аршера в поисках признаков выздоровления. Вот его бледные от кровопотери щёки покрыло лёгкий румянец, муж вздохнул глубже, его ресницы задрожали, и наконец, спустя, как мне показалось, целую вечность, Аршер открыл глаза.